Глава 140. Папильон. Часть 2. Крокте сидел на своей кушетке. Стальные прутья были достаточно прочными и плотно прилегали друг к другу, а потому крокте даже было сложно согнуть их настолько, чтобы протиснуть наружу. Если так, ему стоило попробовать иные варианты побега. Он посмотрел на стены, шероховатая поверхность выглядела неказисто и хрупко, но это впечатление могло быть обманчивым. Возможно, эта стена была сделана из прочных камней, и сбежать, как в известных фильмах, у него не получилось бы. Посмотрим, пробормотал Кроктэ, поглаживая свой подбородок. Его стратегия побега была простой: в тот момент, когда они придут казнить его или отвести к месту казни, он расправится с ними при помощи своих более высоких навыков. Кроктэ не считал данную ситуацию критической, поскольку не думал, что его смогут убить. Однако ему было скучно просто сидеть на месте. Раз его посадили в тюрьму, то ему определенно стоило испробовать все способы побега, прежде чем он, наконец, обретет свободу. У меня нет ничего подходящего. В этой камере стояла лишь одна кровать. Похоже, это место не использовалось для длительного содержания под стражей, поскольку здесь даже не было туалета. Крокто встал на четвереньки и посмотрел на ножки кровати. «Это уже на что-то сгодится», — Произнес Крокта и начал выламывать одну из четырех ножек. «Хрусь. Огромная рука орка схватила ее и начала выкручивать. Вскоре в руках Крокта оказался цельный кусок дерева, которым он начал воскабливать стену. Тем не менее никаких изменений не произошло. Отделка на стенах была плохая, но сами стены оказались бетонными. Других ингредиентов у Крокта не было, и ресурсы извне тоже не могли ему помочь. Таким образом у Крокта оставался лишь вариант с психологическим побегом при помощи человека. Крокта подошел к стальной решетке и посмотрел наружу. Люди ушли, однако один страж все же остался. Эй! прокричал Крокто, ответа не последовало. Эй! на этот раз он окликнул стражника бессильным и утомленным голосом, добавив в него немного страха. Я здесь кто-нибудь? Стражник немного посидел на своем месте, после чего направился к камере, где содержался Крокто. Сам Крокто сидел на кровати. В чем дело? Звезда на лбу, потертый наряд. Слабоватый внешний вид, это был обычный игрок клана Неба и Земли с низким статусом. Он стоял чересчур прямо, поскольку нервничал из-за того, что находился прямиком напротив известного орка-воина Крокта. И вот, чтобы невзначай не напугать его, Крокта прикинулся жалким и напуганным. «Простите, что спрашиваю. Я буду казнён?» И в предачу мокрые глаза. Кто бы мог подумать, что это был тот самый суровый орк-воин Крокта? Тот, кто убил великого вождя Севера и уничтожил всех своих противников. Мужчина почувствовал сострадание Корку, и его лицо смягчилось. Да, это так. У меня до сих пор осталось много незавершенных дел, а также нерешенный вопрос с моим золотом и сокровищами. Пробормотал Крокта. Эти слова моментально привлекли внимание стража. Мысли о золоте и сокровищах всегда потрясали сердца людей. А я. Корокта огорчённо вздохнул, словно был серьёзно обеспокоен. Он вёл себя так, что даже этот никудышный охранник стал смотреть на него как на кого-то жалкого. Ах. Корокта сделал решительный вид и резко встал с кушетки. Внезапно Крокто окружило страшное давление, от чего стражник невольно сделал шаг назад. Не так много людей могли выстоять против убийственного намерения Крокты. Охранник почувствовал, как его ноги дрожат в тот момент, когда он собирался отойти от камеры орка Крокта воскликнул. «Люди все равно умирают. Я не сожалею о прожитой жизни, однако мне стыдно, что я не могу передать секретный меч правосудия орков». Взглядом человека, готового умереть, Крокта посмотрел на охранника, тот тупо уставился на орка. «Скоро я умру от рук вашего лидера, я забрал много жизней, так что не могу сказать, что это несправедливо». Громко произнёс Крокта. Образ человека, достойно встречающего свою смерть, всегда был впечатляющим. «Ты последний человек, с которым я могу поговорить. Хотя ты и не орк, но я бы хотел научить тебя секретной техники орков». Глаза мужчины полезли на лоб. Любой, кто читал новеллы о боевых искусствах, знал, что это значит. Это был шанс, выпадающий раз в жизни. Кроме того, орк, стоявший напротив него, был не просто орком. Любой, кто был знаком со старейшиной, слышал о почетном орке Крокти, который покарал бездушных игроков и убил великого вождя ещё до того, как началось крупномасштабное задание». Было бы весьма странно, если бы такой NPC был казнен без какого-либо специального события. Стражник интерпретировал ситуацию в соответствии со своими собственными желаниями. Да, это наверняка было какое-то особое событие или задание. Орк хотел передать все свои знания прежде, чем он будет убит. Естественно, что искусственный интеллект должен был быть запрограммирован для передачи своего наследия следующему поколению. Так каково же было наследие величайшего воина-старейшины? Сегодня судьба преподнесла ему возможность узнать ответ на этот вопрос. «Я... однако...» Крокто нанес еще один удар. Он должен был поставить свои условия и предупредить охранника, что это нелегко. Люди всегда жаждали чего-то трудного, пусть никто из них и не любил сталкиваться с преградами, но каждый человек испытывал крайнее удовлетворение от проделанной им работы, которая оказалась ему по плечу. «Ты должен покляться, что передашь эту секретную технику другому орку!» Это индивидуальное боевое искусство, и я хочу, чтобы оно осталось у рассорков». Охранник был уже настолько ослеплен жадностью, что не обращал никакого внимания на подобные условия. Скорее, они лишь добавляли топлива к его жажде. «Ты обещаешь?» «Да!» «Тогда сперва я назову свое имя. Я Крокто, Твой учитель!» Охранник уже начал рисовать в голове образ того, как он становится высокоранговым игроком и садится в свой великолепный суперкар, купленный на полученный гонорар с ним захотят встречаться модели знаменитости, и каждый захочет видеть его в числе своих друзей, он станет самым первоклассным игроком в этом мире, даже более крутым, чем Роммель, глава клана Неба и Земли. В его огромном доме будут проходить масштабные вечеринки, на которые будут слетаться красивейшие девушки его города. У него будет сладкая жизнь, о которой мечтали все без исключения люди. Пришло время начать новую жизнь в лица топ-игрока Ли Джунмина. Крокта. «Меня зовут Ли Джон Мин!» — воскликнул он. «Хорошее имя! Теперь поклонись мне и признай меня своим учителем!» «Да!» — крок-то смотрел на то, как кланяется Ли Джун Мин. Подобный ритуал был весьма распространен в боевых искусствах, поэтому охранник ничего не подозревал. Жадность всегда затуманивала глаза людей. Ли Джон Мин сделал девять поклонов, после чего выдохнул и произнес: «Эх, сделано, учитель! Хорошо, теперь подойди ко мне!» «Я благословлю тебя!» «Да!» В глазах мужчины не было ни тени сомнений. Без него будущее клана неба и земли наверняка будет темным. Ли Джун Мин сделал два шага вперед и склонил голову. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, учитель!» «Хорошо. Подойди ближе!» «Куда уж ближе!» Если бы Ли Джун Мин сделал еще шаг вперед, то ударился бы головой о железные прутья. Все. Достаточно!» Кивнул Крокто после чего подошел вплотную к решетке, протянул руку и схватил стража за шею. К! Поднятый над землей Ли Джон Мин изо всех сил пытался вырваться, но Крок-то лишь жестко рассмеялся. «Ты не страж, ты кретин! Как же тебя было легко обмануть! У тебя грядский орех вместо мозгов! Ты... зачем...» Ты попался на самую примитивную уловку. Впрочем, я тебя все же кое-чему научу. Так или иначе, жизнь... Это рай для лжецов, поэтому ты всегда должен сохранять спокойствие и уметь отличать правду от вымысла. Вот же идет! Сознание постепенно покидало ли Джунмина. Так со мной поступить! Ты пожалеешь! Да ну! спросил Крокта, сильнее издавившая Джунмина. И как же я об этом пожалею! Затем тело Ли Джунмина обмякло. Крокто подцепил связку ключей, свисающих с его пояса, и бросил тело на землю, которое спустя пару секунд начало превращаться в белые частицы. Мертвые не могли говорить. «Ха-ха-ха! Пожалею я об этом в другом месте!» Восхищаясь своими актерскими способностями, Крокто вставил ключ в дверной замок, открыв дверь он выбрался из камеры. ха ха ха ха ха, -ха, -ха. Кто еще хочет меня похоронять?» — хохотнул он, — глядя на последние частицы Ли мина Явно не Ли Джунмен. Бедное сердце Ли Мина Он был ослеплен всеми мечтами и поплатился за это, однако именно такие надежды также заставляли людей двигаться в будущее. крок использовал достаточно грязный метод, чтобы выбраться из этой ужасной тюрьмы, однако если бы он этого не сделал, то потратил бы несколько часов на скучное удручающее времяпрепровождение. А это была ужасная трата времени. крок закрыл глаза, Всем своим телом, наслаждаясь свободой, он пробормотал под нос цитату из своего любимого фильма. «Надежда — это хорошо. Это самое ценное, что есть у человека». Он вспомнил последнее предупреждение Ли Джун Мина, что Крокто пожалеет об этом, и рассмеялся, делая шаг вперед. Затем его ноги странным образом подогнулись, а нос быстро сблизился с землей. «Ах!» Поднявшись, Крокто схватился за ушибленный нос, из которого текла кровь. «Странно. Он уже не помнил, когда в последний раз терял равновесие. А затем, пока он шагал по тюремному коридору, произошло еще кое-что. Ай, тьфу ты Факел, висящий на стене, внезапно упал ему прямо на ногу, разбросав повсюду угольки. Крокто схватился за ногу и запрыгал на месте с перекошенным от боли лицом. «Да что за...» Однако, как только Крокто от боли закрыл глаза, он налетел бомб прямиком на стену. «Ай!» Крокта рухнул на землю, что это за серия нелепых случайностей. Совпадение. Крокта попав в столь странную ситуацию, закрыл глаза и решил полежать на месте. Извини. Проглотив боль, пробормотал свои извинения ли Джун Мину Крокта. Затем он поднялся и побрил по коридору, вскоре он увидел стол с лежащими на нем кое-какими предметами, включая его излюбленного убийца Ограф. Крокта убрал его в ножны на спине. Эдгар был нехорошим человеком. Поэтому Крокто вообще не терзала совесть касательно его дальнейшей смерти, но вот бедного охранника ему действительно было жаль. «Что ж, хорошо», — проговорил Крокто и побежал по коридору. Теперь его ничто не могло остановить. Эдгар притворялся крутым и хладнокровным, но теперь настало время выжить из него настоящую девичьих коне. «Это еще что такое точка?» — спросил Тио. Они вместе с Анором гуляли по Маларду. Одной из его достопримечательностей был монетный фонтан на главной площади. Поговаривали, что если бросить туда монету и загадать желание, то оно обязательно сбудется, а потому фонтан искрился блеском монет, брошенных туда жителями и туристами. Золотые монеты собирались и использовали, чтобы помочь нуждающимся в храмовой клинике. Перед монетным фонтаном стояла табличка. Эта традиция была основана орком-воином Кроктой. Он схватил трех злых людей, беспокоящих Маларт, и сказал им, «Это не просто фонтан, но средство, чтобы помочь страждущим. После этих слов три злодея превратились в трех его учеников и стали помогать жителям города, а также тем, кто попал в беду. «Это же не про нашего Крокта говорится, да, точка?» Ха, конечно, нет. Наш Крокта не так хорош, как этот Крокта. -то. Точно, точно. Я намного лучше, точка?» «Ага. Наверное, просто совпало имя». Бросив по золотой монете фонтан, друзья пошли дальше. «Этот -то тоже не наш крок -то, Внезапно спросил Тио. На площади раздавали информационные листовки, проходящие мимо гражданам, содержание которых гласило «Казнь Крокты. Мы, клан Неба и Земли, поймали крок Орк будет казнён на равнине возле Маларда!» Это предупреждение для всех людей, которые хотят пойти против клана Неба и Земли. Казнь состоится, когда солнце поднимется до самой высокой точки на небосводе. Анор пребывал в недоумении глупости какие-то. Это явно не наш Крокта. Будь наш Крокта таким, он не смог бы вернуться живым после нескольких поединков с Кельмакартом. Точно. Наш Крокта убил великого вождя. Точка. Как вообще его можно поймать? Даже представить сложно, чтобы Крокта попался. Этот Крокта просто жалкий. Наверное, какой-то подражатель. Я тоже так думаю. Точка. Тио и Анор весело посмеивались.